Смотрела такие вещи не очень-то решительно. И ничего из себя особенного я не представляю, кроме размера. И единственное, что я умею лучше, чем первый встречный поперечный, это читать следы. Но, может, еще стреляю не хуже других. А в остальном только во мне есть хорошего, что крепкая спина. Взять хотя бы этого Блэкстона. Я грыз эту книжку, как собака мозговую кость. Все старался добраться до сути. Но эта штука требует времени. Уже сколько дней я с ней сижу, то брошу, то снова возьмусь, и ни до чего пока не додумался. Он толкует там много такого, что приходится обдумывать то с одного боку, то с другого, хотя в конце концов все оно оказывается со смыслом. Если бы я мог выучиться читать как следует, мне, конечно, никогда не стать юристом вроде Орина, но все-таки... Ладно, сейчас не время мечтать. Отец, он всегда советовал найти время поразмыслить. Но сейчас неподходящее время. Взял я винтовку, свой винчестер и начал подкрадываться поближе. Бесшумно наступая по земле мокасинами, подобрался к большой палатке. Продел свою веревку через четыре оттяжки, которые ее держали. Обнес также петлей одну маленькую палатку и замотал на оттяжках другой маленькой палатки. Потом вернулся к своей лошади, отвязал ее, сел в седло и привязал свободный конец к седельной луке. В городке все было тихо, мирно. Внутри палатки народ разговаривал. Звенели стаканы, брякали покерные фишки. Ну, просто стыд и позор беспокоить таких людей. Я подвел лошадь к дому, встал на седло и подтянулся на крышу. Снял с себя рубашку, затолкал ее в дымовую трубу, а после потихонечку слез с крыши. К тому времени, как я снова оказался в седле, внутри там начался сумасшедший дом. Помещение стало заполняться дымом, снаружи было слышно, как люди вопят перепуганно, ругаются, кашляют. Я повернул коня, подал его вперед, пока веревка не натянулась, и спустил дикий вопль, как каманчи, и всадил шпоры этому Аполузе в бока. Эти шпоры его жутко удивили. Он рванулся, как испуганный заяц. Я несся, обрывая тяжки, и свалил на землю палатки. А когда выбрал всю веревку, поскакал обратно между палатками, сломя голову. И когда я сделал круг, вся толпа народу попалась в эту петлю. Она их свалила на землю, а кое-кого даже поволокла. А я бросил веревку, наклонился, выдернул палаточный шест. И поскакал прямо на толпу, похлопывая этим самым шестом по черепушкам. Тут какой-то парень на крыльце недостроенного магазина вроде начал соображать, что к чему. Схватился за револьвер. Я кинул шест ему прямо в лицо и крикнул: "Лови!" Он отскочил назад, споткнулся о верхнюю ступеньку, завалился внутрь. Я отъехал в сторону, остановился в тени. Да, наделал я шума, будьте уверены. Две маленькие палатки завалились. Люди барахтались под ними. Большая палатка перекосилась, наклонилась. Крик стоял немилосердный, а кто-то вопил. «А ну, брось! Не трожь деньги!» – прогремел выстрел. Вот тут я и вспомнил, что советовал отец, и нашел время поразмыслить. Сидел я на лошади в тени, наблюдал за этой кашей и получал удовольствие. А там, под палатками, все орали, спорили, бронились, никто ничего не соображал. Из-под одной палатки люди, наконец, выбрались, она плоско легла на землю. Я решил, что без света им не обойтись, вытащил головню из костра, горевшего снаружи, и швырнул на эту пустую палатку. Кто-то меня заметил, завопил. Я резко развернул коня и отъехал рысью в сторону, как раз когда он стал полить из дробовика. А тут эта самая палатка вспыхнула, и мне пришлось отъехать подальше. Они хотели поселиться в моем городе, не заплативши. Они хотели стрелять по моему лагерю. И тут я заметил их кораль на краю долины. Пара седел на жердях веревки, я заарканил угловой столб короля своей веревкой и, погнав коня, выдернул этот кол из земли. Лошади хлынули в проем за мной следом. Да, человек может превзойти самого себя, когда настроится побезобразничать. Ломать не строить. Я зацепил одну ногу за сидельный рог, похлопал своего коня по шее. Потихоньку поговорил с ним, предупреждая, что сейчас побеспокою немножко, а после поднял голову к небесам и запел «Как выйти на улицы Ларедо. Рядом просвистела пуля, и я уехал. Сдается мне, мое пение никому не нравится». Глава одиннадцатая Когда я выбрался из своих одеял, по краям серых облаков появилась тонкая лимонная каемка. Джо Рагер растушевал костер, дрова загорелись, и он поставил воду для кофе. Я сунул ноги в сапоги, потоптал, чтобы они налезли толком, и застегнул на бедрах оружейный пояс. Я ожидал тревоги и потому больше ничего с себя не снимал, за исключением жилета. Надел я этот самый жилет, сунул за пояс второй револьвер и пошел к опушке. Ну, шляпа, конечно, была у меня на голове. Первое, что делает колбой, когда утром вылезает из постели, это надевает шляпу. Что-то мне показалось, вроде кто-то там собрался уезжать. Энджи была уже на ногах, волосы причесаны, уложены красивее некуда. И солнце, пробиваясь через щелочки в облаках, сверкало на этих самых волосах золотом. Она принесла мне кружку кофе. «Полагаю, вы удовлетворены тем, что сделали?» – сказала она. «Благодарю вас, мэм. Удовлетворен? Ну, пожалуй. Много нужно, чтобы удовлетворить человека. Много нужно, чтобы он был доволен, если он чего-то стоит». Но то, что я сделал, я сделал хорошо. Да, мэм, я доволен. А я думала, вы хороший человек. Рад от вас это слышать. Такое мнение я одобряю. Хотя не знаю твердо, что такое быть хорошим человеком. Самое большее, что я могу сказать по этому поводу, хороший человек это такой, на которого можно положиться. Который делает свое дело и отстаивает то, что считает правильным. А вы считаете правильным убивать людей? Да нет, мэм. В общем-то нет. Но вся сложность в том, что если человек попадает в беду в здешних краях, он не может позвать шерифа, потому что тут нет никаких шерифов. Он не может обратиться к судье, чтобы его дело рассудили по закону, потому что тут нет ни судей, ни законов. Он не может зывать никому ни к чему, за исключением своего собственного понимания. Что есть правильно и справедливо. Тут попадаются люди, которые верят. что могут делать все, на что у них силы хватит. И неважно, как это топчет права других людей. Вот такого я не одобряю. С некоторыми людьми тут можно разговаривать. Вы можете объяснить суть дела, решить все по чести, по справедливости. Но есть и такие, которые не понимают ничего, кроме силы. Ну так вот, Джо Рагер – человек хороший. Кэп Раунтри еще один хороший человек. Они стараются создать что-то. А те в городке... Они рассчитывают нажиться с того, что делают другие люди. И я не намерен стоять в стороне и помалкивать. Но у вас нет полномочий на такие действия. Нет, есть, мэм, есть. Те идеи, которые я исповедую, это правила, по которым люди жили много лет. Я читал об этом. Когда человек входит в общество, то есть живет среди других людей, он соглашается подчиняться правилам этого общества. А когда он нарушает эти правила... он становится доступен осуждению. Если он продолжает их нарушать, он становится преступником, оказывается вне закона. В диких местах, вроде вот этого, человеку не на что опереться, кроме как на эти простые правила. И если он сражается против насилия и жестокости, он должен использовать то оружие, которое у него есть. Опять же, возьмем Джо Рагера. Он приехал сюда с компанией самых подлых, никчемных людей. Он порвал с ними и перешел к нам, когда нас было совсем мало. Он знал, когда делал выбор, что это для него может означать смерть. «Мэм, я человек необразованный, но я стараюсь хоть как-то наверстать. Я читаю, думаю». И вот я прочитал, когда люди начинают жить вместе, они вырабатывают определенные законы, вроде того, что надо уважать права других людей, признавать их право на свое мнение, разделять на всех работу для общества, всякое такое. Мы с Кэпом Раунтри хотели основать город. Мы хотели, чтобы получился хороший город, где когда-нибудь по улицам будут ходить женщины, направляясь в лавку, будут играть детишки. И знаете что? У нас ведь есть первый гражданин, вот, Джо Рагер. Я так никогда не думала, заявила она раздраженно и тем разозлила меня. Нет, мэм, конечно, не думали. И не вы одна, сказал я с жаром. Люди, которые живут в удобных, благоустроенных городах, с законопослушными гражданами, под защитой правительства, они никогда не думают о людях, которые приходят первыми, о тех, кто пробивается через сущий ад, чтобы построить хоть что-нибудь. Я вам говорю, мэм, я хочу, когда придет мне пора уходить, увидеть здесь школу с колоколом на башенке и церковь. Хочу увидеть семьи, одетые по-воскресному и развивающийся наверху флаг. Ну а если мне придется добиваться всего этого с помощью револьвера, то я так и сделаю. Теперь уже я разозлил ее. Она удалилась, возмущенно выпрямив спину, и я видел, что сказал что-то не то. Когда я допил кофе, Джо отправился охранять лагерь, а я поел оленины, а потом закусил лепешками, обмакивая их в патоку. Кэп уже выглядел заметно лучше. Глаза у него стали ярче, на впалых щеках появился легкий румянец. «Молодцом, Кэп», — сказал я. «Я насчёт тебя ни капли не сомневался. Слишком ты поганый негодник, чтобы просто так помереть. Я так прикидываю. Помрёшь ты зажатый в угол, и будешь при этом кусать, грызть и драть в клочья всё вокруг. Если я тебя раскусил, так и после смерти твои зубы останутся сцепленными у кого-то на глотке. Ну а теперь давай поторапливайся. Выбирайся скорее. Я и Джо уже замаялись делать всю работу, пока ты тут валяешься. А как обстоят дела?» Спокойно. Сдается мне, эти людишки начинают задумываться, что к чему. Пора мне уже поехать туда, потолковать с ними. Пришло время малость подлечить им мозги. Ты там поосторожнее. Ну, я осторожный человек. Если приходит время удирать, я не стыжусь удрать. Но сегодня я туда поеду не удирать. Сегодня я собираюсь выложить карты на стол. Жаль, что я не могу поехать с тобой. Ну ты давай поправляйся. Я думаю, теперь они будут порассудительнее. Я собираюсь заставить их сесть и поразмыслить. И Если они не оправдают моих ожиданий, то каждый живо получит свою придорожную. Каждый? Да ерунда, их там всего не больше сорока. Положив винчестер поперек седла, я поехал в городок. Они меня увидели, но я ехал шагом, не скрываясь, и они решили меня дождаться. Если не считать того толстяка, что приезжал с Кичем к нам в лагерь, Я не увидел знакомых лиц, пока не вышел Эб Уоррен, но он был без оружия. Вы, люди, прибыли на место строительства города, которое застолбили и заявили Кэп Раунтри и я. Вы самовольно заняли площадку под строительство зданий, которую мы разбили. Вы без спросу взяли наш лес. Прошлой ночью вы уже немного поняли, что из этого могут выйти неприятности. Когда мы с Кэпом прибыли сюда, мы провели выборы. Он стал мэром. А я городским маршалом по всенародному одобрению. Мы с ним оба всенародно одобрили это. И поскольку Кэпа уложили в постель, я пока исполняю обязанности мэра и маршала. А еще я городской совет и комитет бдительности. Если кто-то желает подвергнуть сомнению мои полномочия, так может попробовать в любой момент настоящего процесса. Мы хотим здесь построить город. Я думаю, это будет богатый город. Но богатый или бедный, он будет законопослушным. И любому, кто не желает подчиниться закону и отстаивать его, лучше сразу седлать лошадь и убираться. Потому что пока у нас не появится конституционная власти, я не мог сказать с уверенностью, что означает слово конституционное, но звучало оно здорово, я собираюсь управлять этим городом с помощью шестизарядного револьвера. Так вот... «Кто занял вот это здание, пусть выбирается немедленно. Там будет универсальный магазин, и лицензия на него выдана Джо Рагеру». На мои слова отозвался Толстяк. «Я занимаю это здание. Я сам его построил. А кто платил за лес?» Он замялся, а потом взревел. «А это не имеет значения. Мы нашли его здесь, и мы...» «Лес принадлежал нам с Кэпом. Мы оцениваем его в одну тысячу долларов. Плати здесь и сейчас, или убирайся». А что касается затраченного труда, так можешь списать его на ошибочное мнение с вашей стороны и в следующий раз вести себя поумнее. Это тебе не сойдет с рук. У вас есть 10 минут, чтобы начать выселение. По истечению этого времени я сам вышвырну ваши вещи, включая тебя самого. Не обращая больше внимания на него, я оглядел остальных. Это была толпа крутых ребят, хотя кое-где среди них мелькали люди видом получше. Нам тут потребуется салон, настоящий и честный. А еще нам потребуется гостиница с рестораном. Если кто из вас желает попробовать свои силы и взяться за это дело, он получит полное наше содействие». Этот толстяк тут был вожаком, я это сразу понял. Но сейчас он стоял красный, как рак, и молча бесился, потому что не был уверен, поддержат ли его остальные. Несколько человек уже уехали. Китч и его напарник мертвы. Эб Орен... «Был тут и, небось, рассказал им, как это получилось. Неожиданно из толпы выступил вперед какой-то плотный небритый человек. Я когда-то готовил кормежку для бригады, строившей железную дорогу. Я бы взял на себя этот ресторан». «Отлично. Подстриги свою бороду, выстирай рубашку. Я тебе даю 30 дней, чтобы ты доказал, что твоя стряпня годится в пищу людям. А если не докажешь, так найди кого-нибудь, кто сумеет готовить». Худощавый молодой парень с бледной кожей на шее, как будто он появился на Западе совсем недавно, тоже подал голос. «Я обучен гостиничному делу. Могу за одной салуном командовать. И, и при том честно». «Отлично». Я достал левой рукой лист бумаги из кармана рубашки. «Вот план, который мы составили с Кэпом. Вы двое можете его посмотреть и выбрать себе места. Когда нарисуете свои планы, будете тянуть жребий. Кому строится первому?» Второй ему поможет, а после наоборот. И пора было уже закончить дело с тем толстяком. Кто-то потихоньку говорил с ним, и я услышал, что его называют Мерчисоном. Мерчисон, сказал я. У тебя осталось три минуты, чтобы начать выбираться. Только на этот раз я имею в виду не из здания, я имею в виду из города. Э, но послушайте. Мой конь надвинулся на него. Ты заявился сюда с настроением... «Топтать ногами человека, которого считал беспомощным старикашкой. Ты не уважаешь права других людей и права собственности. В городе тебе никто не поможет. Садись на лошадь и проваливай». Я подал коня еще на шаг вперед и заставил этого Мерчисона отступить. А Аполло задвинулся прямо на крыльцо, следом за ним. «Ничего, я еще вернусь», — свирепо сказал Мерчисон. «Братья Бигилоу в городе». «Мы для них придержим местечко», — сказал я. Прямо возле Китча. Эпп Уоррен стоял молча. Мерчисон уехал из города в то же утро, а с ним еще человек 15. Был один такой техасский рейнджер, который говорил, что ничего не может остановить человека, который знает, что он в своем праве и твердо идет вперед. Ну что ж, мне частенько доводилось ошибаться, но на этот раз я был в своем праве, и им надо было посчитаться со мной или похоронить меня. А я из парней такой породы, которые легко не умирают. Постепенно к нашему городку начали прибывать люди. На вторую неделю приехал всадник, потом два фургона. Люди разбирали заявки возле речки. Один человек пригнал голов 30 овец и начал пасти их на склоне горы. Джо Раггер открыл свой магазин. Алисон – свою гостиницу. Для начала он устроил ее в большой палатке, в которой раньше играли, а потом она оказалась брошенной. Брикс держал хорошую столовую. Ничего замысловатого, самая простая еда, но отлично приготовленная. Кроме говядины и бобов, он еще продавал медвежатину и оленину. А братьев бигелоу мы в глаза не видели, хотя слышали о них много. Больше всего про двоих Тома и Айро. Их подозревали в ограблении дилижанса здесь неподалеку. Том убил человека в Денвер-Сити и устроил перестрелку в Лидвеле. «Айра был игроком, проводил время в горных заведениях, то в одном городишке, то в другом, тех, которые рождены были серебряной лихорадкой. Они хвастались и сыпали угрозами насчет меня направо и налево, уж они со мной управятся когда найдут время. Только мне что-то казалось, что они это время вряд ли найдут. Дважды я ездил в горы и возвращался с золотом, а в последний раз привел двух груженных мулов. Приехал даже... Эстебан Мендоса с Тиной. Они построили себе хижину в городе неподалеку от подножья горы. Эстебан гонял по дороге два фургона, возил товары. Энджи Керри выбралась из нашего лагеря поселилась в маленьком домике в городе. И работала у Джо Рагера в магазине, который заодно служил почтой и конторой транспортной компании «Уэлс Фарго». Она уже никогда больше не была прежней ко мне после того, как я убил Китча и его напарника. Зато красивая она стала пуще прежнего. В городе ее очень любили. Почти каждый старался оказывать ей покровительство. Джо Рагер привез свою жену, и они построили себе дом на задах магазина. Кэп поправлялся долго и медленно. И когда наконец смог ходить, силенок у него было маловато, так что мне самому приходилось делать все, что надо». По вечерам я читал газеты, если какие удалось добыть, и продолжал долбить Блэкстона. Иногда ко мне в лагерь кто-нибудь приезжал, останавливался на какое-то время, уезжал дальше, оставляя книжки. Я читал все подряд, но в основном, конечно, я работал. Высоко над нашей береговой террасой я построил трехкомнатный бревенчатый дом. Моя старая тропинка на гору шла прямо над ним, и родник был совсем рядом». Еще я построил крепкую конюшню с коралем, рассчитанную на зимнюю погоду, и накосил на лугу несколько тонн сена. К этому времени снег появился уже на некоторых пиках, где раньше его не было. Пару раз утром в долине ложился иней, а как-то я забыл ведро с водой снаружи, и воду прихватило литком. Старые баррикады я оставил на месте и время от времени вырубал кусты. Трава здесь росла высоко, нашим лошадям хватало где пастись. Когда я теперь приезжал в город, знакомых попадалось совсем немного. Джо Рагер исполнял обязанности мэра. Алисон и Брикс были люди надежные. Вернулся Мерчисон и завел небольшой игорный дом. В городе жило не меньше двухсот человек, и жизнь била ключом. Вот начали желтеть осины, и мне казалось, что я здесь живу уже годы. Хотя на самом деле прошло всего несколько месяцев. Случались и неприятности. Два человека убили друг друга во время игры в покер в заведении у Мерчисона. Кто-то кого-то порезал на берегу, какие-то личные счеты из-за женщины. Как-то вечером Кэп зашел в дом и уселся. «Давай-давай, больше сиди над книжками», – сказал он. «Глаза угробишь. Мне надо учиться, Кэп. Это ты за своими братцами тянешься». С тех пор, как они выучились читать, на них просто удержу нет. Ну, они неплохо устроились. Да, это точно. Опять же, женились. Я не сразу ответил, но в конце концов пробормотал. Ну, для этого дела нужны двое. А ты с Энджи видишься? Сам знаешь, что нет. Здорово, красивая девушка. Она тут не останется навечно. Я слышал Айра Биггиллоу. за ней ухаживает. «Он в городе?» «Ну да, приехал. Несколько дней назад, пока ты был в горах. Пробыл всего несколько часов, но ухитрился перезнакомиться со всеми и с Энджи тоже. Заболтал ее. Он мужик красивый. Можно много читать про этику и всякое такое, только человека ничего не изменит. И я почувствовал, как у меня внутри нарастает злость. Подумать только. Один из этих подлецов Бигги Лоу Рядом с Энджи. Ну, сэр, от такого я мог стать злобным, как старый медведь. По вечерам я выходил наружу и глядел на городские огни, но вниз на улицы выбирался нечасто. Да и время пришло мне совершить последнюю в этом сезоне поездку в горы. Я хотел вывезти оттуда еще одну партию золота, пока снег еще не лег. Конечно, там на такой высоте уже и сейчас снега до чертиков. Но чутье мне подсказывало, что еще можно сделать одну поездку. По этому новому маршруту, когда не надо будет пробираться через озерный водосток, я смогу проехать и туда, и обратно. «Собираюсь завтра поехать на шахту», – сказал я Кэпу. Постоял немного молча. «Знаешь, Энджи надо бы взять в долю. Ее дед помер там, когда искал вот это золото. У него была карта». Один из этих мертвых испанцев там, видно, был его родственником. Ну или одним из уцелевших. Да, я уже думал об этом. И все гадал, придешь ли ты к такой же мысли. Я взял шляпу и сказал. Думаю, надо сходить к ней, поговорить. Сходи, сказал Кэп. Обязательно сходи. В любом случае мне надо было купить себе кое-чего. Новую одежду, всякое прочее. Теперь ведь у меня были деньги. Я повернулся к выходу и остановился. В дверях стоял Эстебан Мендоса. Сеньор Тель, я должен поговорить с вами. Он вошел в комнату. Я работал возле своих фургонов, чинил упряжь. И пока там сидел, стало совсем темно. А когда я все закончил, то погасил фонарь и сидел просто так, отдыхал в прохладе. И вот за фургоном несколько человек появилось. И они разговаривают. Они не знают, что я там был, а я держусь очень тихо, потому что один из них говорил про вас. Он говорил, у вас есть золото, которое не рассыпное золото, а из кварца, из жилы. Они считают, что шахта находится в горах. Да, а кто были эти люди? Одного из них зовут Татхил, Они называли его Мистер. А другого зовут Бойд. Кэп посмотрел на меня. Это банкир. и тот самый картежник из Лас-Вегаса. А остальные? Мендоса пожал плечами. Я не знаю, но я думаю, они собираются вас выследить, пойти за вами в горы, если вы туда соберетесь снова. Спасибо, Эстебан. Большое спасибо. Он ушел, а я сел и задумался. Очень важно еще раз съездить в горы. Я ведь не только хотел набрать себе достаточно золота, чтобы купить себе ранчо, но я еще хотел убрать все следы работы в шахте. На тот случай, если кто-то найдет путь в долину. Ехать рискованно, но не ехать нельзя. Кэп теперь чувствовал себя хорошо, намного лучше, чем раньше. Он уже достаточно креп, чтобы позаботиться о себе. Да и друзей в городе у него хватает. И само собой, Стебан будет заглядывать к нему время от времени. «Ты едешь повидаться с Энджи?» – спросил вдруг Кэп. «А то уже становится поздно». Я вскочил в седло и поехал в город. Огни как будто светили ярче, чем прежде. Во мне нарастало возбуждение. Энджи, в кустах зашевелилась тень, и я придержал коня. Действительно, это был человек, он следил за нашим лагерем. Эстебан был прав. Глава двенадцатая В такую позднюю пору в магазине все еще было полно народу. Джо помахал мне рукой из-за прилавка. Он там обслуживал покупателя. А я посмотрел в сторону другого прилавка, где работала Энджи. Не знаю, может она меня и заметила, но виду не подала. Большинство людей в магазине, похоже, были из вновь прибывших. хотя попадалось и несколько знакомых лиц. «Если не ошибаюсь, мистер Секет?» Я повернулся и увидел перед собою Татхила. Красивый он был человек, никаких вопросов. Высокий, отлично одетый, во всем из магазина. «Как поживаете?» – спросил я. «Не ожидал увидеть вас так далеко от дома. А что же случилось с вашим банком?» Я оставил его в хороших руках. Я оглянулся на Энджи и увидел, что она больше не занята. Извинился и подошел к ней. «Энджи», — сказал я, — «я хочу купить кое-какую одежду». Ее глаза встретились с моими на одно мгновение. «Пожалуйста». Но заказал я, чего хотел, а этот Татхил следил. Стоял чуть в стороне. Она принесла мне несколько рубашек, джинсы, носки и куртку из овчины. «И две коробки патронов 44-го калибра», — добавил я. Она подняла на меня ледяные глаза и лицо у нее окаменело. Резко повернулась, пошла к полке с боеприпасами, сняла две коробки, вернулась назад и швырнула их на прилавок передо мной. «Энджи», — сказал я, — «мне надо поговорить с вами». «Вы вывели меня из гор, и я вам очень благодарна», — сказала она. «Но я не думаю...» «Энджи, часть этого золота принадлежит вам. Ваш дедушка его искал, и, по-видимому, какой-то его предок первым его нашел. Так что вы должны получить свою долю». «Что бы вы ни думали, все правильно. Так что нет нужды разговаривать». Она отвернулась от меня с моими деньгами в руках и отсчитала сдачу. «Энджи, — сказал я, — у меня не было выхода. Я был вынужден застрелить этих людей. Вынуждены. Более жестокого и бесчеловечного поступка я в жизни не видела. А я думала, вы такой благородный, такой хороший. Она замолчала на полусловие и ушла от меня. А я остался стоять на месте. Когда я наконец повернулся, рядом со мной стоял Татхил. Я и не знал, Секет, что вы знакомы с этой Энджи Кэрри, сказал он. Это у вас что, такая привычка подслушивать, когда люди разговаривают? Я просто сбесился. Смотри, Татхилл, по-моему, ты не джентльмен. И еще я думаю, что ты вор, и ты водишься с ворами. Держи-ка своего бойда подальше от моих глаз, слышишь? Если я его увижу, я уже найду вас обоих. Я протолкнулся мимо него и зашагал к дверям.